11.29 «Бред!» — именно так я и сказал, не посчитав нужным сдержаться. «Да!» — вроде как поддержал меня крючкой твор и тут же подставил под удар. «Зачем бы уважаемому Лучезару Серому убивать бывшего соученика?» Помощник мирового судьи улыбнулся и выжидающе посмотрел на непонятного типа с острым, цепким взглядом. «Большего и не понадобилось». Тот тихим, невыразительным голосом взялся забивать гвозди в крышку моего гроба. Причиной убийства могли стать неприязненные отношения. Незадолго до инцидента произошла ссора, в ходе которой обвиняемый пообещал отрезать жертве руки и ноги. «Нет!» — рявкнул я. «Все было не так!» Невзрачный тип пожал плечами. «У нас имеются более десяти свидетелей случившегося, в том числе присутствующий здесь мастер Девесилу». Но я продолжил настаивать на своем. Я обещал вызвать Албана дуэль и уже там отрезать ему руки и ноги. Комендант гарнизона отмахнулся. «Это значение не имеет». Мой так называемый защитник промолчал, и я напомнил. «Когда я уходил, лоб был жив-здоров». Помощник мирового судьи признал. «Это так. Ты дождался жертву в одном из переулков по соседству, напал со спины и нанес более десяти ударов ножом». Рискну предположить, что прямо сейчас мы лицезреем орудие убийства». Сопроводивший меня Фортейно-Знатиц подступил со спины и сказал «Разреши», после чего извлек из чехла ампутационный нож и продемонстрировал его присутствующему Я препятствовать этому не стал. В голове билось одно и то же словечко «Дождался, дождался, дождался». И я ухватил таки кончик мысли, уточнил. «И долго мне пришлось ждать» в рту пересохло хоть и сглотнул но и так слова неприятно продрали горло вопрос прозвучал сдавленно будто шею захлестнула петля только плевать главное что меня удостоили ответом шпик в штатском наморщил лоб и сказал убитый покинул таверну за два часа до полуночи». он вопросительно посмотрел на девясила так наставник кивнул выставили его около десяти помню точно я с невероятным облегчением перевел дух и прищелкнул пальцами. «Алиби!» После расплылся в самодовольной улыбке. «У меня есть алиби. К этому времени я уже видел седьмой сон». Помощник мирового судьи покривил уголок рта. «И кто это может подтвердить?» Он тут же выставил перед собой ладонь, призывая меня к молчанию. «Предупреждаю сразу словам сожительницы, веры не будет». Я только фыркнул, уселся на свободный стул и закинул ногу на ногу. «А словам полудюжины черноводских морских пехотинцев?» Поинтересовался я у собравшихся, полюбовался их удивленными физиономиями и только тогда уже счел нужным свое высказывание пояснить. «Я состою ночным лекарем в главной усадьбе, а ее из-за приезда ревизора взяли под усиленную охрану. Караульным доподлинно известно, когда именно я вернулся в дом. Они же, подтвердят что до самого утра я его не покидал». «Ну а если кто-то возьмется утверждать, будто я умудрился дважды незаметно проскользнуть мимо часовых, с превеликим удовольствием при этом поприсутствую». Комендант гарнизона, выжидающий, уставился на крючка твора. Тот лишь руками развел. Тогда майор покрутил шею и объявил перерыв. «Шпику поручили опросить охрану главной усадьбы. Наставника девесила отпустили, а мне велели ждать в приемной». «Без присмотра не оставили, так что битый час я играл в гляделки с хмурым тайнознацем, а дальше мой душевный подъем вновь сменился глубочайшим унынием и отчасти даже страхом». Шпик вернулся не один, а в сопровождении поручика морских пехотинцев. «Будто шепнул кто, беда!» «Зря с этим лощеным типом поцапался. Как пить дать отыграться попробует!» «Его людям ведь даже уже свидетельствовать не придется. Достаточно будет просто позабыть, в какое именно время я вернулся в усадьбу. И тогда грош моему алиби цена». Совещание в кабинете коменданта гарнизона затянулось. Пригласили меня туда лишь через полчаса, когда поручик уже отправился во своясе, что лишало всякого смысла попытку оспорить его слова. Я принялся подбирать дополнительные аргументы своей невиновности, но стоило лишь пройти в кабинет, как майор объявил. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами обвинение в убийстве снимается. крючкатвор при этом имел вид столь кислый, словно не сигару в рот сунул, а дольку лимона. Ну а меня царапнула некая недосказанность, я даже уточнил. «Могу быть свободен? Иди!» Вроде как нехотя отпустил меня помощник мирового судьи. крючкатвор же предупредил. «Распределение, дождись!» Я насторожился. «Зачем еще? По мне же все решено уже. Порядок есть порядок». Ничего не оставалось, кроме как пожелать всем хорошего дня и покинуть кабинет. Следом выскользнул шпик. «По поводу чего вчера случилась ссора?» — спросил он, пристраиваясь сбоку. «Стычка ведь не шуточная была, раз о дуэли речь зашла». Откровенничать с пауком я не собирался по той простой причине, что эта публика обладала даром выворачивать наизнанку даже самые безобидные высказывания. Пообщаешься с таким, и моргнуть не успеешь, как дело обстряпают. И не в этот раз так в следующий за решетку определят. — У вас свидетели в избытке, — отмахнулся я, но сразу остановился осененной неожиданной догадкой. — А по поводу убийства расспросите дружков жертвы, Доляна и Новика. — Ну, а если они запираться станут, тень тряхните, вертится при них дурачок один. Его расколоть попроще будет. На этом мы со Шпиком и распрощались. Я вышел во внутренний двор И расположился на лавочке Но в пустую время тереть не стал И взялся прорабатывать оправу Сидел в теньке, медитировал И попутно наблюдал за тем Как собираются в форт пассажиры девятого вала Приметил учеников школы мертвой руки И багряных брызг С распределением которых Все было решено еще несколько дней назад и Решил, что требование задержаться в форте Лично мне никакими осложнениями не грозит А когда объявились Йорж и Вьюн Успокоился окончательно. Босики протолкались через толпу, обступили с двух сторон и зашептали. «Новика за убийство лба повязали!» Выдал один. «Даляна нигде найти не могут!» Вторил ему другой. То ли в бега ударился, то ли Новик и его порешил. Одно известие удивило и порадовало. Другое просто порадовало. Я принялся Савву подробности, потом заметил Дарьяна и помахал ему рукой. Книжник подошел и буркнул. «Привет!» Было оно мрачнее тучи. Одна щека выглядела заметно краснее другой. Причем алое пятно имело очертания узкой ладошки. Я повертел головой в поисках ласки и лиски, углядел девиц в компании соучеников и вздохнул. Говорил же, язык за зубами держать. «Да ну их!» — отмахнулся Дарьян. «Ха, рисковый ты!» — усмехнулся я. «Могли и глаза выцарапать». «А что такое?» — заинтересовался вынырнувший откуда-то огнич. ничего скривился книжник и насупился. Глянул на меня с укором. «Да погодите вы!» Носели на них босики. «А новики слышали? Этот дурень лба зарезал!» Огнич округлил глаза. «Серьезно? Неужто вздернут теперь?» «Какой?» Фыркнул Вилну. «В штурмовике мертва пехота законопатят, я слышал». «Лет на пять самое меньше!» Поддакнул Ёрш. «А там столько они живут!» Дарьян заинтересовался услышанным и уточнил. «Живым или кадавром?» «Босяки», а задача напереглянулись, а огнич фыркнул. Живым, конечно. Так толку больше будет. Ёрш хохотнул. А как прибьют, так и в кадавра определят. Дарьяна при этих словах откровенно передёрнула. Я взял его под руку и чуток оттянул в сторону. Достал из вещмешка револьвер Карпа. Держи, сунул оружие товарищу. Это чего ещё? Опешил тот. Бери, бери. — усмехнулся я и принялся доставать прочую, прилагавшуюся к револьверу мелочевку. — Это тебе Беляна передала. — Говорит, тайно знаться из нас не ахти, а так хоть застрелиться сумеем. — Типон тебе на язык! — охнул книжник и трижды сплюнул через левое плечо. — Ты нормально объясни. Я вздохнул. — Да подвернулся ей револьвер по случаю. А у меня уже есть. С двумя орудовать несподручно. Вот о тебе и подумали. Она подумала. Просто дружеский подарок. — А-а-а! — озадаченно протянул книжник. «Ну ладно тогда. Только надо оружейный ремень прикупить». Кроме самого оружия, пули пороха, Беляна с трупа Карпа забирать ничего не стало Так что я кивнул. «Прикупи». «А чего она сама не пришла?» Уточнил книжник, убирая револьвер в ранец. «Все наши тут». Я еще раз огляделся. Нигде черноволосый пиголец не заметил и пожал плечами. «Ревизор приехал. Вот и не отпустили из усадьбы, наверное». «Да у нее с распределением все решено уже». «У всех все решено уже!» — буркнул Дарьян и легонько ткнул носком ботинка ранец. «Вон, с утра выдали». «Ага», — подтвердил подошедший к нам Огнич. «Меня к полстуна мертвой пехоты приписали». «Это вам не хухры-мухры?» Босики рассмеялись. «Ха -ха -ха -ха -ха, так ты с Новиком служить будешь?» Фургонщик покачал головой. не Штурмовиков наравне с ходячими мертвецами в первых рядах в атаку гонят. А на полстунах разведка. Ну и если зарезать кого-то по «А мы в порту остаемся», — заявил Вьюн. «У нас все схвачено», — подтвердил Ёж и с интересом глянул на меня. «Боярин, а ты как?» «В больнице стажироваться продолжу», — сказал я, снял шляпу и принялся обмахивать ее лицо. Было жарко, душно и, чего ж греха таить, нервно и маятно. «Нет, волновался я отнюдь не из-за предстоящего распределения». Просто и ученики школы Бирюзового водоворота недобро поглядывали, и бывшие соученики из часа босяков злыми взглядами сверлили. Как бы чего не вышло. Но затягивать действо местные заправила не стали, и вскоре во двор вышли комендант гарнизона, крючкотвор и наставник Девисил. Еще приволок стопку бумаг писарь. Этот расположился за конторкой в теньке под навесом. Ну и пошло-поехало. Первонаперво взялись вызывать тех, по кому были загодя согласованы заявки. в и Ерша отрядили в досмотровую команду Порта Тегаса. Учеников школ багряных брызг и мертвой руки оставили работать в больнице. Внутренние ученики и наставники получили назначение инструкторами. Заминка случилась лишь раз, когда объявили Краса. Тот на распределение почему-то не явился. «Я бы даже порадовался тому, как ловко избавился от тела Да только меня не вызвали ни с коллегами-кровопускателями, ни после них. Будто и не пришли на сей счет бумаги от магистра Первоцвета. Следом начали подходить покупатели. Всех представителей школы призрачных волков увел за собой чинуша из управы Тегаса. Ревнители из вечного полдня забрал чем-то неуловимо походивший на священника дядька, с которым те, вне всякого сомнения, были хорошо знакомы. Так и дальше и пошло. Одних туда, других сюда. Моего имени не прозвучало до самого конца. «О, эти за мной!» — заявил Огнич, указал на мордатого крепыша, форменную куртку которого отмечали нашивки младшего урядника. Фургонщика, Дарьяна и две дюжины учеников разных школ направили в расположение стрельцов, а вслед за ними велели шагать мне. «В первый миг я решил, будто ослышался». Потом недоуменно нахмурился и двинулся к коменданту гарнизона. «При всем уважении, но магистр первоцвет сказал, что я остаюсь работать в больнице. Распределение людей находится вне полномочий магистра». Отрезал крючкотвор. Припомнилась мерзкая ухмылочка поручика черноводских морских пикатинцев, и я едва зубами от бешенства не скрипнул. Но взял себя в руки, выдохнул и заявил. «И все же я переговорил с ним на этот счет. Как пожелаешь» отмахнулся комендант гарнизона только вот сейчас мои желания не стоили и ломаного гроша развернулся и лицом к лицу столкнулся с мордатом младшим урядником куда это ты намылился нахмурился широкоплечий молочек и потряс топкой бумажных листов ты теперь наш вещи собрать надо заявил я в ответ сбоку придвинулся еще один мордоворот в форме положил мне на плечо свою мазолистую лапищу там все выдадут Я скинул его руку, но в бутылку не полез. И не из-за пристального внимания окружающих. Просто едва ли сейчас моя настойчивость могла хоть на что-то повлиять. У людей приказ. По-хорошему с ними не столковаться. А если случится по-плохому, то меня, самое меньшее, сослуживцы Новика определят. «Не будешь дурить», — осклабился младший урядник. «Вот и ладушки. Жди. Сейчас отправляться будем». Вьюн и Йорш к этому времени уже отчалили так что я присоединился к Огничу и Дарьяну. «Это как так?» — удивился фургончик. «Ты же лекарь!» Я указал на столь же озадаченного моим назначением книжника. «А он Духолов. И что с того?» «Но тебя же обещали в больнице оставить», — напомнил Дарьян. «Обещать не значит жениться». Буркнул я, хоть и не сомневался, что в Стрельце меня спровадили за спиной магистра Первоцвета. «Отлучиться бы и с ним на сей счет потолковать!» Да только младшего урядника показной покладистостью в заблуждение ввести не удалось. С меня не спускала глаз сразу парочка его подчиненных. И как бы еще причиной столь неуместной бдительности не стало личное распоряжение коменданта. Обложили черти драные. Мелькнула мысль, что оно и к лучшему, ведь в джунглях меня посланник урода огненной длани точно не сыскать. Но соображение это нисколько не успокоило и в итоге лишь еще больше раздосадовало. «Ну да, в джунглях меня так просто не отыскать. Да только там ничего не стоит и без помощи родичей Лучезара головы лишиться. А не хотелось бы». Впрочем, я тут же взял себя в руки и даже ухмыльнулся. «Ничего-ничего. Как увезут, так и обратно привезут». Я наполнил легкие воздухом, вколотил себя в состояние внутреннего равновесия и принялся вбирать небесную силу. До двенадцатой ступени возвышения хрен да маленько осталось. «Надо из кожи вон вывернуться, но на пикт адепта выйти, желательно прямо сейчас». И вот с этим возникли серьезные сложности. Требовалось разделить верхнее полукружие оправы узлом ровно надвое. А я мало того, что не имел ни малейшего понятия, каким образом скрутить узловую точку строго в предназначенном для нее месте, так еще и лишь в самых общих чертах представлял, как скрутить ее вовсе, хоть где-нибудь. «Ну да ничего, разберусь» сжал и завертел энергию по оправе. Но сразу сообразил, что точно в нужный момент застопорить ее не сумею. И этот подход годится лишь для прожига меридианов. Тогда попытался стиснуть небесную силу непосредственно в верхней точке оправы. Только и в этом не преуспел. Просто не получалось собрать нужное количество энергии разом. «Идем, Лачезар!» Выдернул из транса окрик Дарьяна. А потом он меня еще и за руку потормошил. Я потряс головой. «Иду, ага». И я двинулся вслед за приятелями к ближайшей телеге. Благо, на ту грузились ученики школы расколотой тверди, а с ними конфликтов покуда еще не случалось. Вообще не пересекался почти до сегодняшнего дня. Троица хмурых парней не обратила на меня, Дарьяна и Огнича никакого внимания. Они шушукались промеж собой, почем зря перемалывая косточки водоворотом, который всех до единого услали работать в Порт Тегаса. Да и двух своих товарищей, отправленных на строительство железной дороги, они поминали безо всякой приязни. От своего распределения парни ничего хорошего не ждали, и я их досаду целиком и полностью разделял. Лично у меня сложилось впечатление, что самых перспективных раскидали по наиболее престижным местам, а всех прочих сплавили стрельцам. Только я-то не такой, я перспективный. Меня магистр первоцвет при себе оставить собирался. И если б не этот сучонок желан...» Тут-то я и осёкся. Поручик Черноводской морской пехоты — невелика птица. Конечно, и он мог найти подход к коменданту гарнизона. Да только тому с магистром Первоцветом из-за пришлого хлыща отношения портят не с руки. Но вот если в основе всего лежит требование ревизора присечь блуд, это уже совсем другой расклад. Не слишком-то осмотрительно игнорировать настоятельную просьбу младшего партнера Черноводской торговой компании. Пусть даже ты майор на службе у южноморских негациантов. телегии начали трогаться с места и выезжать со двора. На улице к нам присоединились верховые стрельцы. Поскакали во главе процессии и позади нее. Я завалился спиной на дощатое днище и закрыл глаза. «Лучезар!» — позвал меня Дарьян. «Не сейчас!» Отмахнулся я и втянул в себя небесную силу. Стиснул ее приказом в плотный сгусток, а после разделил надвое и воткнул по оправе один направо, другой налево. Подгадал так, чтобы они столкнулись в высшей точке. Попутно вколотил туда ощущение, с которым завязывались узлы при использовании магических сосредоточий. Почудился намек на искажение, и я повторил попытку. Затем сразу предпринял новую, и еще одну, и следующую. Подобно кузнецу, я несколько часов к бил, бил и бил по одной точке. Только стремился придать должную форму не раскаленному металлу, а собственному духу. Тоже раскаленному. Чуть выше солнечного сплетения, будто уголек затеплился, меня пробрал пот. И не из-за палящих лучей солнца, а по причине разгоравшегося внутри пожара. Стало не хватать воздуха, но своих поток скрутить узел я не оставил. Увы и ах! успеха так и не достиг разве что стал предельно четко ощущать точку приложения сил это самым существенным образом слежала опасность промахнуться и я решил рискнуть раскрутил один из энергетических сгустков по оправе и принялся подгадывать момент чтобы перехватить его точно в нужном месте встречном рано поздно страшно пропустил один оборот промежка на второй не стал ничего предпринимать на третийй «К черту!» Меня будто под руку толкнули. Я задействовал приказ ускорения, и раскрученный по оправе силовой сгусток столкнулся со вторым, выброшенным ему навстречу. Всего так и перетряхнуло. Аж зубы класснули, а потроха словно узлом стянули. Но не потроха, конечно же, нет. Узлом скрутился мой дух, точнее оправа. Я ухватился за это ощущение и попытался до предела его усилить. Надавил собственной волей и тотчас упустил. Вздрогнул, будто в незамеченную яму провалился. Шагнул, не глядя, а под ногой пустота. Падаю! Опомнившись, я не позволил свершившимся изменениям порвать мой дух. взял соловить баланс и уравновешивать абрис с учетом добавления нового узла. В итоге, никак не менее часа гасил искажения и жонглировал силовыми потоками почище балаганного акробата, только лишь для того, чтобы не позволить развалиться Абрису. Когда шумно выдохнул и разлепил веки, телега катила по лесной дороге. Кругом джунгли, над головой смыкаются кроны незнакомых деревьев. Тут и там сновали цветастые птахи, пахло чем-то вроде прелой листвы. Воздух был теплым, затхлым и влажным. Разбитая телегами земля чавкала и разлеталась из-под колес жидкой грязью. и москиты и драны когда только искусать успели. — Очухался? — спросил Огнич. — Мы уж думали, кони двинешь. — Не дождетесь. Буркнул я и болезненно покривился, проведя кончиком языка по лопнувшей губе. Было паршиво. Чесалась припухшая, покрасневшая тут и там кожа, кружилась голова, штормила дух, тлял в груди уголек боли, а право ломило так, будто это был реальный внутренний орган, а не закольцованный силовой меридиан. Дерьмо! я уселся и принялся чесаться тогда один из наших спутников поинтересовался это что с тобой было медитировал ответил я принял у фургонщика фляжку откупорил ее и прополоскал рот затем напился «Хе -хе -хе -хе, не боярин рассмеялся ученик школы расколотой тверди медитация это другое тебя ж будто белье отжимали я вопросительно глянул на дарьяна тот неопределенно повертел растопыренными пальцами — Ну, не прям как бельё, но вроде того, — усмехнулся Огнич, забирая фляжку. — Мы думали, не доедешь. — И ничего мы так не думали, — насупился книжник. — Ага. — Осклабился один из троицы учеников школы расколотой тверди. — Нам вообще пофигу было. — рад за вас, — хмыкнул я и спросил у фургонщика. — Огнич, долго ещё? — Тот пожал плечами. — Часа полтора, наверное. — покимарю тогда чуток, — решил я и попросил. «Дарья, растолкай минут за пять». Но дремать, разумеется, не стал. Вместо этого вновь озаботился стабилизацией взбаламученного духа. В итоге прикатил в лагерь стрельцов не просто разбитым после долгой дороги, но еще и безмерно вымотанным. «Дальше больше». Только провели перекличку вновь прибывших, и все сразу куда-то ушли, не дожидаясь дальнейших указаний. Топтаться на небольшом плацу остались только я и Дарьян. Нам тут бывать еще не доводилось, вот и растерялись. «Новенькие», — уточнил какой-то урядник и распорядился. «Ждите». Я кивнул и огляделся. Все дома, как один, оказались возведены на невысоких сваях. Да и не дома это были, а бараки, вытянутые и крытые соломой. На их постройку пустили стволы какого-то непонятного дерева, походившего на тростник переросток. Дарьян заметил мое недоумение и подсказал. «Бамбук» понятия не стало, но от вопросов я воздержался. Дошел до поставленного на попа бочонка и уселся на него. Принялся обмахиваться шляпой. И без того паршива было. От осознания того факта, что не весь насколько застрял в этой гнилой дыре, так и вовсе в горло подкатил комок тошноты. Захотелось кого-нибудь убить или хотя бы даже просто покалечить. Но местным до новичков никакого дела не было. А я еще не дошел до ручки и нарываться на неприятности по собственной инициативе не стал. Пока нет. От дома к дому сновали рядовые. Немногим реже на глаза попадались и младшие офицеры. На нас они, если и поглядывали, то безо всякого интереса. Когда неровная, ломаная походка приблизился типа в долинном и ветхом халате, я этому обстоятельству даже обрадовался. Голову незнакомца покрывала широкополая шляпа лицо скрывала маска, на руках были кожаные перчатки. Чудак нацелил указательный палец на Дарьяна и поманил книжника за собой. Тот восторженно охнул. «Кадавр!» Если прежде я лишь улавливал некоторую неправильность, то после этих слов предельно четко ощутил присутствие приблудного духа, заточенного магическими формулами в мертвую плоть. «Не пропадай!» «Отсалютовал я на прощание Дарьяну, а сам остался сидеть на бочонке, поскольку кадавру не оказалось до меня ровным счетом никакого дела. Но то ему. По идее, должны в госпиталь определить», — подумал я и поднял взгляд на остановившегося напротив крепыша, мордатого и широкоплечего, а попутно угадал присутствие человека сбоку и чуток позади. «Именно угадал». Приблизился тот совершенно бесшумно, еще и замер в слепой зоне, где его было не углядеть даже самым краешком глаза. Не вскакивать на ноги, не вертеть головой по сторонам я не стал. Вместо этого тихонько-тихонько потянул в себя небесную силу. Просто так, на всякий случай. «Револьвер сдай», — потребовал младший урядник, который приезжал за пополнением форт. Чуть выше солнечного сплетения разгорелся жгучий огонек. Я поморщился, глянул на молотчика снизу вверх и коротко выдохнул. «С чего бы?» Ответ младшему уряднику по душе не пришелся. Он нахмурился и отчеканил. «Револьверы полагаются только офицерам. Нужно будет оружие, винтовку выдадут». Кто-то рассмеялся. «Не тихий тип за моим плечом, кто-то совершенно посторонний, поодаль». «Ну, если только офицерам», — проговорил я. И неспешно поднялся с бочонка, отметив при этом, что сновавшие до того меж бараками стрельцы теперь позабыли о своих делах и с интересом наблюдают за ходом беседы. Человек позади не шелохнулся, но я нисколько не сомневался, что при любом неосторожном движении он влепит мне по уху, и хорошо, если просто кулаком. Так что дергаться не стал. Медленно-медленно извлек револьвер из кобуры, перехватил его за ствол и протянул было рукоятью вперед но тут же придержал. «А расписку дашь?» Младший урядник не выдержал роль до конца и на глаз склабился. «Обойдешься! И без расписки, как с распиской!» Он попытался сгробастать оружие. Я чуть приподнял револьвер и ткнул им над протянутой рукой. Тычок пришелся по зубам. Голова молодчика мотнулась, и он на миг позабыл обо всем на свете. Стал неопасен». А я шатнулся в сторону, извернулся и раскрытую ладонью перехватил уже летевший в голову кулачище «Отторжение!» Костяшки рядового хрустнули. Но только лишь отражением удара я не удовлетворился. Стиснул магической хваткой сразу всю кисть, дернул ее на себя и крутанул, легко сломав запястье. Следом, словно молотком, саданул рукоятью револьвера по ключице. И вновь в сторону. Сплюнувший кровь и обломок сколотого зуба младший урядник рванул из ножен мачете. «Но мне всего-то и нужно было, что вновь перехватить револьвер». Щелкнул взведенный курок, и молодчик благоразумно кидаться в драку не стал. «Конец тебе, щенок!» прошипел он, вытирая натекшую на подбородок кровь. Я прицелился ему в колено, но ничего предпринять не успел. «Что здесь происходит?» Потребовал объяснений, выскочивший из ближайшего барака поручик с располосованной сабельным шрамом щекой. Прежде чем ответить, я снял револьвер с боевого взвода и убрал его в кобуру Лишь после этого улыбнулся. «Сущая беззакония, поручик! Грабеж среди бела дня!»